Глава 8 Фрид, гордый очередным подвигом, быстренько ретировался и оставил меня наедине с игровым отцом, бросив. «Я помню про твою просьбу насчет друга. Не переживай». «Друга?» — тут же насторожился Геральд Горд. «Ты случайно не в отношениях?» «И такой непритворный ужас в глазах!» будто это был самый большой страх в его жизни — найти блудную дочь. «Нет, это просто мой хороший друг. Он попал в беду, а господин Рут обещал помочь», — пояснила я, осматриваясь по сторонам. «Геральт вел меня наверх показать дом, а я не могла даже взяться за перила. Те были противно липкими». Наверное, он убирается здесь раз в год. Аккурат перед балом. Фриду нет равных в оказании помощи. А в красоте — тебе. Как и твоя мама, ты покоришь свет. Я уверен. Я позабочусь о тебе и найду тебе самую выгодную партию. Так что тебе нужно забыть свою прошлую жизнь, Эрика Элла. Теперь ты — юная леди. «Ты вернулась в свою настоящую семью!» «Как жаль, что мама этого не видит!» Мужчина смахнул слезу со щеки и пытливо посмотрел на меня. «В тебе же еще не раскрыт потенциал, верно?» «Это он так пытается выяснить, девственница ли я?» «Только нашел дочь!» «Разве не должен он расспрашивать, как я жила все это время?» Зачем же сразу говорить о браке? Хм. И как ответить про потенциал? Э Смита, скорее всего, девственница. Но тело-то моё. Это имеет значение? Поинтересовалась я, поднимая внимательный взгляд на Геральда. Конечно, как я устрою твой брак, если ты не чистан? Ни один дракон не даст и сотой состояния за тебя, не говоря уже о положенной четверти. Вот оно что! Хочет поправить свое бедственное положение за мой счет? Как же была мимолетна радость встречи! Создатели, вы сделали отца героини слишком меркантильным? Это жестоко! Бедная СМИ! «Конечно, от Гюго ей досталось не меньше, но это же фэнтези-лав!» «Лорд Горд», — обратилась я и столкнулась с взглядом полным упрёка, и тут же исправилась. «Отец, ты мог бы дать мне время привыкнуть? Я ничего не помню о прошлом здесь, о своём настоящем имени. Мог бы ты называть меня Эсми?» Может, потихоньку отвоюю себе пространство. А то такими темпами он меня завтра же отдаст под венец. Отец, а почему ты не спрашиваешь, как я жила все это время? Не смогла смолчать я. Как нашла тебя? Фрид нашел тебя. Так мы всем и скажем. О прошлом ни слова. Оставь все за закрытой дверью и повесь амбарный замок. Вот как? А мне за родину обидно. Ну как так можно? То ящер чует истинность, то отец не хочет знать о позорном прошлом, стремится как можно быстрее пристроить дитятка. Папа. Я специально назвала его именно так. Собираясь прощупать персонажа по полной, стыдобо это... «Или жажда выгоды? Давай побудем подольше вместе. Мы столько не виделись. Куда спешить?» «Эрика Элла!» — строго посмотрел на меня Геральт, выпрямившись так, словно ему колу в спину воткнули. «Мы не можем тратить ни дня. Нужно показать обществу, что ты чиста и достойна, иначе ты никогда не найдешь здесь своего места». «Не дай им сомневаться в тебе. Ты даже не представляешь, какое море, полное акул, тебя ждет в высшем свете. А я...» Мужчина печально вздохнул. «Я буду доволен уже тем, что ты хорошо пристроена. Так я смогу с чистой совестью посмотреть в глаза твоей матери на небесах». «Ага». А он не такой меркантильный старикашка, как я уже было подумала. Ну что ж, ладно. Перс зачетный у сценаристов вышел. Сложный. Осталось с ним поладить и выторговать себе условия. Не зря же тот ящер в самом начале появился. Скорее всего, он-то и герой моего романа. А сейчас отец постарается выдать меня за другого? Вот вам и небольшой конфликт. А потом развязочка и счастливый конец. Уж я-то ускорю. Вот только кто бы знал, как я была далека от истины. геральд показал мне мою детскую комнату, где все осталось нетронутым с момента моего исчезновения. И я действительно поверила, что он любит свою дочь». Это было единственное помещение, в котором сохранялась кристальная чистота. Мужчина смотрел с тоской на белоснежную кроватку и говорил, «Я часто представлял тебя и твою комнату, как ты изменилась, как изменилась бы она. Но вот ты здесь, а я всё никак не привыкну, что ты не малышка, что ты настоящая леди». Я считал года, знал, что в твоем возрасте ты уже могла выскочить замуж. Просто дай мне время привыкнуть. Я прикоснулась к плечу мужчины. Я тоже чувствую себя не в своей тарелке, так что мы на равных. Видишь эти чемоданы? Люсинда покупала одежду на все сезоны и все возрасты, чтобы при твоём возвращении... «Нам сразу было во что тебя одеть». Но вот ты здесь, а я не подготовился». «Наверное, сейчас она укоризненно смотрит сверху и говорит...» «Эх, Герольд, Герольд, ты меня подвёл». «Да разве это проблема? Мне многого не надо?» «Пойдём покажу комнаты. Выберешь одну. Правда, вся мебель под чехлами. Мне тоже многого не надо». А гостей я у себя не терплю. Даже после обязательного бала дюжины. Бала дюжины? 12 мероприятий, на которых представляют девицы на выдание. В этом году я должен был закрывать сезон. Но, пожалуй, в честь радостного события я обращусь к королю с просьбой открыть брачный сезон. Нужно же представить свою красавицу всем. Я и так упустил столько времени. И тут неожиданно пошла какая-то безумная промотка. Сначала речь ускорилась, а потом и вовсе время понеслось вскачь. Спальня в голубых тонах, ночь, утро, магазины, милые беседы с отцом, снова ночь, утро, пошив платья и снова вечер с отцом за чашкой чая. Стой! Пауза! — скомандовала я. «Да?» — Мне, хотя отозвался голос. «Что случилось? Почему вдруг игра стала проматываться?» «Потому что происходят ничего не значащие для сюжета события», — пояснил невидимый собеседник. «Как только дойдет до важной сцены, время снова станет двигаться как надо. Не переживай». Вот так и всю жизнь промотать можно. Я уже смирилась, что проведу еще один день, как минуту на перемотке, готовясь к балу. Но привычная череда событий изменилась, когда я выходила от портного. Внезапно перемотка закончилась. Мужчины вальяжно вышагивали по улице мимо. Дамы кокетливо посматривали по сторонам. А я ждала. Чего ждала? «Сцены, конечно!» «Какой сюрприз подготовили! Опять драконище пролетит или пройдет мимо двуногим герцогам?» Я так задумалась, что упустила момент, когда из-за поворота выскочила пустая карета, снесущаяся вовсю прыть лошадью. Повернулась как раз, чтобы успеть только распахнуть глаза и встретить свою участь» за которую в моем мире дали бы премию Дарвина. Но тут меня резко развернули за плечи, потянули на себя и так крепко прижали к груди, что я охнула. Ну, это же классика жанра. Спасение девы от угрозы. Несущиеся машины, мотоцикла, велосипедиста, а здесь кареты. Сценаристы безбожно идут по шаблонам. Так в отчёте и напишу. Но чёрт, это же всё-таки так романтично. Вон как сердечко стучит. И моё, и у мужчины. Я уж ком-то как раз прислонилась к мощной груди и слышу бешеный ритм. Но пора знакомиться со спасителем. Зуб даю. Это уважаемый ящер Николас Сарт. Я приготовила самый невинный взгляд, чтобы, стало быть, очаровать его сразу и навсегда. И встретилась глазами с мужчиной мечты, с бывшим мужчиной мечты. Но создателям явно показалось мало столкнуть меня с виртуальным воплощением прошлого. Внезапно мужчина оступился и стал медленно заваливаться назад, потянув меня за собой. Мир словно проходил сквозь пудинг, я успела и синеву глаз разглядеть так отлично от карих глаз славы и заметить тонкий шрам на брови. Спасибо этим двум отличиям. Сразу стало как-то легче. Просто совпадение, верно? Издевательство судьбы. Ведь чего только в жизни не бывает. Например, отпечатки пальцев стали снимать после случая, когда в 1903 году в тюрьму прибыл заключенный Уилл Вест, и его узнали служащие, потому что в этой же тюрьме отбывал пожизненное наказание с 1901 года другой Уильям Вест, который был поразительно похож внешностью на своего полного тезку. Скорее всего, художника впечатлил красавицей сети. Его образ немного доработали, и теперь он — живое издевательство над моим прошлым. И я медленно лечу на него. Ветерок колышет волосы, откуда-то взялись мелкие лепестки цветов. Из одной из лавок заиграла медленная мелодия. Что-то я не поняла. «Кто тут вообще главный герой? Эй, ящер, где твой патруль? Где тень над головой?» Глаза мужчины распахнулись, как только он столкнулся с землей. «А я ждала неминуемое. Сейчас стукнемся лбами. Но создатели — те еще махровые романтики». В последний момент непонятным образом — Получилось так, что наши губы соприкоснулись в сладком поцелуе. Почему сладком? Да потому что откуда-то на губах взялся вкус ванили, будто подсластили пилюлю. Вот я, когда такой момент принудительно случайного поцелуя в мелодрамах видела, всегда закатывала глаза к потолку и думала «опять!» Ну, сколько можно? Конечно, первое, чем люди сталкиваются, так это губами. Но теперь я что-то засомневалась в критичности суждений или просто истолковалась по прошлому. Мои воспоминания так умело подтасовывали карты, что я словно вернулась в прошлое к нашим со славой поцелуям к безумно острым ощущениям первой серьёзной любви, к мягкой настойчивости губ, к электрическим прострелам в теле. Здесь не было преград в виде груза обиды. Мужчина рядом — просто прототип, с которым на секунду, всего на миг, я позволила себе закрыть глаза и вернуться к прошлому. Сколько раз я думала, что было бы, если бы Слава «Был серьёзен. Как сложилась бы наша жизнь? Много раз я мечтала, чтобы мне приснился сон о нём, в котором я бы снова испытала любовь без горечи предательства». «Может, вот он мой шанс?» «Выберите следующее развитие событий». «Мир замер. Вмешался механический голос». «Первый вариант» дать пощечину, второй, продолжить поцелуй, третий, укусить партнера, четвертый, отстраниться и закричать, пятый, вскочить и с позором бежать, сверкая пятками. Какое хорошее напоминание размечтавшееся мне, что я в игре. Что там про пятки? Это еще и туфельки потерять вместе с гордостью. «Точно нет!» «Может, посублимировать на прототипе и как следует залепить пощечину, как не сделала тогда?» Не успела я додумать, как отстранилась, а рука оставила красный отпечаток на щеке мужчины. «Я так и не поняла, это было моё желание?» «Или хитрый ход игры, которая считала мои мысли и эмоции?» «Вот это продвинутость технологий!» «Теперь вариант сбежать, сверкая пятками, казался самым удачным, потому что мужчина даже не дернулся от пощечины, глядя на меня. Черт возьми, как же знаком его взгляд!»